529. -е. Гуру. Огромное здание построено из мелких кирпичей, а кирпичи состоят из малых частичек. Так и общий облик человека составлен из малейших деталей его мыслей, чувств и поступков. И на них-то следует обратить особое внимание, чтобы этот общий облик стал гармоничным и светлым.